Глава 3. Представьте мои чувства в тот момент, когда я вылупился на своё отражение в этих чёртовых дверях. Естественно, у меня нет никакого желания вспоминать их сейчас. Злость на благонамеренную тупость Дивуса, которая почти без посторонней помощи и привела нас к нынешнему положению, вытеснила из моего сердца все эмоции, кроме холода животного ужаса. В слепой панике я озирался вокруг и наткнулся на невозмутимый взгляд Юргена, Его привычное флегматичное выражение лица произвело странно успокаивающее действие на меня. Как всегда, у него складывалось впечатление, что у меня всё под контролем, и по какой-то причине потеря лица перед своим помощником стал оказаться чем-то таким же плохим, как и неизбежная кончина. Если это действительно были последние минуты моей жизни, как я думал, по крайней мере, я хотел бы встретить их с достоинством. Насколько это было возможно в таких обстоятельствах? «Что нам теперь делать, сэр?» — спросил он. Быстро разряжающийся воздух ослаблял его голос, как и его запах, что, по крайней мере, было хоть каким-то благом в нашей ситуации. Мой взгляд скользнул за его спиной, остановившись на большом чёрном прямоугольнике в стене коридора. Я недоуменно уставился на него, кислородное голодание уже начинало замедлять мои мысли. Я не мог понять, что он мне напоминал. «Может быть, люк обслуживания, как и тот, через который мы вышли в коридор?» «Бежим к нему!» ПоhttpRequestilla я заставляю свои конечности передвигаться в пьяной пляске. Панель была вовсе не чёрная, она была красная, того же цвета, что и аварийные лампы. Сигнальный фонарь отмечал местоположение спасательных капсул, которые я праздно разглядывал раньше. Штормовой поток уходящего воздуха, который сносил нас после торпедной атаки, теперь превратился в слабый ветерок. Это означало, что последние глотки воздуха тоже уйдут в считанные секунды. Не нуждаясь в подсказках, Юрген подпёр меня. Честно говоря, я не думаю, что мы смогли бы в одиночку преодолеть это короткое, но такое бесконечно длинное расстояние. Если вы когда-нибудь видели двух пёнок за булдыком, идущих по улице, которые поддерживают друг друга от падения, то вы будете иметь представление о том зрелище, которое мы представляли. К счастью, как я уже говорил раньше, быстро уходящий в воздух уносил запах тела Юргена, в противном случае физическая близость к его телу сделала бы смерть эту души гораздо более привлекательной альтернативой. В любом случае я старался не думать о его привычном отсутствии личной гигиены, что было достаточно просто, учитывая отсутствие кислорода. Я был сконцентрирован на том, чтобы представлять мои конечности вперёд и попытках заставить мои нагруженные лёгкие вдохнуть ещё раз. Внезапно мы врезались в переборку, и я моргнул, пытаясь отогнать коричневый туман, застилающий мне глаза. Красная панель была прямо передо мной, мерцающая, как плохо настроенный пиктер. Я нащупал отопленную в стену ручку и дёрнул её со всей силой, которая только осталась. Если бы мне не нужно было экономить кислород, я скорее всего закричал бы от разочарования. Она столька слаб, что смог только чуть сдвинуть её с места. Я попытался крикнуть, чтобы Юрген помог мне, но жуткая тишина вакуума спустилась на нас. Я чувствовал, как последний глоток воздуха покидает мои лёгкие в этой отчаянной попытке. Через несколько мгновений всё будет закончено. К счастью, Юрген понял, что я пытался сделать. и его грязные руки сомкнулись над моими, его обкусанные ногти странно контрастировали с моими аккуратными чёрными перчатками. Нашего общего веса было достаточно, чтобы наконец-то сдвинуть рычаг, и он почти моментально гладко опустился вниз. Сразу же люк в стене скользнул в сторону, и мы вдвоём ввалились через него с несколько большей поспешностью для таких уважаемых людей, приземлившись клопком к подножью короткой железной лестницы. Благородный свет, обычный, желтовато-белый, Нормально работающих леминаторов освещал нас, открывая вид на помещение размером с грузовой модуль. Я не мог разглядеть всего помещения, так как ремни безопасности свисали со стен на всём протяжении помещения. Пробиваясь сквозь опутавшие меня конечности моего помощника, я пробрался наверх и ударил ладонью по светящейся рунине в стене. Плавно опустившийся металлический люк отрезал нас от лестницы, по которой мы так поспешно спускались, и постепенно наше убежище наполнилось глухим ревущим звуком сирен. Внезапно мои работающие лёгкие наконец-то нашли что-то, что можно было вдохнуть, и я почувствовал, как моя грудь наполняется воздухом. После стольких отчаянных лишений ощущение было опьяняющим, и я обнаружил себя дико хохочущим от избытка кислорода. «Мы сделали это!» – прокричал я, но мой голос всё ещё ослаблен и звучал негромче писком мыши. Юрген, пытавшийся встать, широко улыбался. «Да, сделали!» – он согласился. Я знакомое выражение недоумения снова начало затмевать его лица. Что нам теперь делать? Но ну, обратно нам уже не вернуться. Заметил я достаточно здрава. Я начала осматривать всё, что мог увидеть отсюда. Было похоже, что мы нашли безопасное место, где можно было бы немного отдохнуть, не пытаться понять, что происходит, а также решить, в каких красках описывать своё приключение. Не понадобится долго убеждать Дивоса в том, что я видел закрывающиеся двери и героически втолкнул его внутрь. не обращая внимания на то, что это наверняка стоило бы мне жизни. «Аварийная герметизация завершена!» Механический голос пробился сквозь звон в моих ушах. «Процедура старта запущена!» «Старт через десять секунд!» «Что?» Я едва мог поверить в то, что услышал. Просто когда я подумал, что мы в безопасности, оказалось, что нас готовы выплюнуть в открытый космос прямо в центр баталии. «Отменить старт! Отменить!» «Старт через пять секунд!» Настаивал бездушный голос, присущий к агитаторам. Скорее всего, модуль звукового управления не был установлен. Или же был, но не оставалось времени разбираться, как его включить. Я прыгнул к ближайшим ремням безопасности. «Юрген, пристёгивайся скорей!» Мы успели сделать это как раз до того, как мне показалось, что огромный ботинок пнул меня под зад, и мир завертелся.